Страница 99. Письмо 99. Павлу Ивановичу Бирюкову. 1887 год, марта 1 -го, Москва. «Милый друг Павел Иванович, Лёва мне говорил, что он обогнал вас, и вы улыбаетесь. Я этому был ужасно рад. Чему вы улыбались? Посылаю письмо к вам». Книги же еще до вашей записки я выслал. Объявление от Черткова нынче получил. Примечание первое. Прекрасно, но хорошо бы переискать компанию. Колечко напишет Артелю. Да еще не найдется ли кто. Хорошо бы, чтобы я не один. Примечание второе. Чертков пишет о Савихине. Примечание третье. Язык его поэмы, образы тоже превосходные. Стих хорош местами, но не мешало бы его сделать еще ровнее и лучше. Но содержание не то, что нехорошо, а его совсем нет. Содержание есть только подражание тому, чему не нужно подражать у Некрасова, то есть преувеличение народной бедности и отчаянное отношение к ней, вызывающее только негодование кому-то». Зачем попал туда господин в очках? Что он делает? И главное, чем он кормится? Сочувствие никак не может быть на стороне его, потому что в нем что-то таинственное, скрытное, а сочувствие невольно на стороне мужиков, и досадуешь на то, что автор с презрением относится к ним, а с уважением к тому, что возбуждает только недоумение и подозрение. Примечание четвертое. Ни на какой вещи я давно не видал с такой ясностью, как невозможно человеку писать, не проведя для самого себя определенную черту между добром и злом. Талант большой, а художественного произведения нет. Писателю-художнику, кроме внешнего таланта, надо две вещи. Первое – знать твердо, что должно быть, а второе – так верить в то, что должно быть, чтобы изображать то, что должно быть, так, как будто оно есть, как будто я живу среди него» у неполных художников не готовых есть что-нибудь одно, а не другого. У Савихина есть способность видеть, что должно бы быть, как будто оно есть, но он не знает, что должно быть. У других бывает обратное. Большинство бездарных произведений принадлежит ко второму разряду. Большинство так называемых художественных произведений принадлежит к первому. Люди чувствуют, что нельзя писать то, что есть, что это не будет искусство, но не знают, что должно быть, и начинают писать то, что было. Историческое искусство, картина Сурикова, или пишут не то, что должно быть, а то, что им или их кружку нравится. Оба нехорошо. Первый недостаток Иванова, второй Савихина. Примечание пятое шестое. Смешать их вместе выйдет большой художник. Но и не смешивая, каждый, выработав то, что ему недостает, может сделаться хорошим умственным работником, то есть писателем. Так я думаю. Вы решите, зная Савихина, можно ли ему, не огорчив его, для его добра, показать ему это. Хотел уехать в деревню, совестно стало. Куда уезжать от себя и от людей? И остался. Придет время, если это нужно, и я буду делать, что должно, и здесь могу быть полезен. До свидания, обнимаю вас и всех наших друзей». Лев Толстой. Примечание. Первое. Смотри письмо 95-е и примечание 8 к нему. Второе. Желание Толстого, чтобы и другие писатели присоединились к его заявлению о предоставлении всем права свободного переиздания их сочинений, выпущенных посредником, не осуществилось. Третье. Письмо Черткова неизвестно. Четвертое. Отзыв Толстого относится к поэме «Два соседа» деревенская... «Побывальщина на стихах». После исправлений по замечаниям Толстого опубликовано в посреднике 1888 год. Пятое. Толстой имеет в виду картину «Боярыня Морозова», впервые демонстрировавшуюся на 14-й выставке товарищества передвижных выставок» в феврале 1887 года. Шестое. Во время свидания с Ивановым Автором рассказов из народной жизни, Толстой убеждал его. «Теперь уже мало одного сочувствия к народу, и нам и народу нужна внутренняя высшая правда». Смотри Лев Толстой в «Воспоминаниях современников», том 1, Москва, 1978, страница 385. Конец примечаний.